Свободны ли мы в своих решениях, или каждый шаг и поступок уже запечатлены в книге судеб, заставляя нас идти по предопределённому пути? Наверное, истина где-то посередине. Из массы существующих вариантов будущего правильным является только один, но никто не принуждает его принимать. Решение остаётся за человеком. Это я к тому, что лицо на фотографии поразительно схоже с тем, который каждый день вижу в зеркале. Дима Стратиев, болгарский инженер и учёный, ядерщик, просматривал её остальные, полученные оперативным путём материалы. Мы действительно похожи, как братья-близнецы. Совершенно невероятная деталь. И у него на голове имеется тонкий шрам, совсем как мой. доставшийся на память от Брюса. Данные биографии. Побудительным мотивом, заставившим связать жизнь с тайным ядром нового ядра, явились проводимые Советским Союзом разработки урановых месторождений. Маленького мальчика на всю жизнь впечатлили масштабные преобразования доселе нетронутых мест. Работа могучей техники сам настрой молодых обучающихся бадушевлением уверенностью специалистов именно тогда стратив запомнил первые русские слова и загорелся мечтой побывать в стране советов закончив специализированный техникум отлично зарекомендовал себя в работе на горно-богатительном комбинате затем последовали прилежная учёба в ВСССССР возвращение в Болгарию, открывающееся великолепные перспективы. По планам и надеждам безжалостно ударил корах социалистического лагеря. Помыкавшись в стремительно нищающие Болгарии, уехал вести научную работу за рубеж. Через ряд экспериментальных реакторов, несколько изобретений и научных работ. Но результаты достижений уходили работодателям. На западе умеют составлять контракты. В ходе сложного эксперимента в результате неисправности оборудования попал в радиационную аварию. Там и заработал тот самый шрам, высокодозовый радиации, наложившийся на ранее полученные. Долгое и мучительное лечение, на которое ушли все деньги. Никому не нужный, собрав жалкие остатки средств, вернулся на родину. Сейчас ведёт замкнутый, практически отшельнический образ жизни, отличается мезотропическим складом характера, не удивительно при такой-то судьбе. Проживает в селе Градыт, муниципалитета Смолян, но окончательно научную работу не забросил. По интернету общается на специализированных форумах с коллегами, участвует в научной деятельности. Ваше мнение За спокойным видом Ильи Юрьевича скрывается гордость и удовольствие от успешно выполненной работы. Весьма перспективно, думаю, американцы заинтересуются этой кандидатурой. Они уже заинтересовались. Вот как. Впрочем, чем быстрее, тем лучше. Когда вы летать, Илья Юрьевич? Завтра босс Александр Владимирович на подготовку практически нет времени. Одна надежда на удачу и ваши способности. На стол ложится толстая папка компакт-диски. Вот материалы по стратегии вместо его проживания. Постарайтесь изучить и запомнить. Постараюсь. Снова аэродром Кубинга, но на этот раз билет в один конец. это понятно и Ларисе и парням генерал-полковник провожатный приехал плохая примета смешно с альфой верить в приметы крепко на осторожно обняв на прощание Ахмет и Кемаль деликатно отошли оставив нас с Ларой вдвоём в последний раз она прижиматся к моей груди губы обжигают последний поцелуй Не волнуйся за меня, Сашенька, я сильная, я выдержу. А с длинных хресниц, переполненных горем глаз, срываются крупные, прозрачные слёзы, застывающие ледяными дорожками на броднике дубалёнки. Спазмом перехватило моё горло. Старались вобрать взглядом, запомнить навсегда милый образ. Паранормальная составляющая подсказывает Надо уходить. Любимая держится из последних сил, может сорваться в любой миг, сорвущей сердце болью. Отпускаю их её горячие, нежные ладошки, поднимаюсь по трапу. Нет, оглядываться нельзя. Плохая примета. Весь полёт до аэропорта Пловдива я перечитывал материалы на экране ноутбука, стремясь изучить новую роль. понять человека, которого придётся замещать. За 5 минут до посадки сдал компьютер бортмеханику. Операция по нелегальному проникновению на территорию Болгарии прошла как по нотам. В принципе, никого особо и не интересовал зафрахтованный Газпромом самолёт, доставивший технологическое оборудование для насосных станций. Что эти разгрузки? Мы с сопровождающим добрались на электрокаре до служебных помещений. Прямо под объективом заблокированной видеокамеры я сменил рабочий комбинезон на гражданскую одежду и уже через полчаса ехал на заднем сиденье Шкоды. Из личных вещей только небольшая сумка с концентратами медицинских составов, да зубная щётка в кармане. Всю дорогу нас сопровождал снег, становясь по мере подъёма в горы всё гуще и плотнее. Аккуратная, чистая Болгария словно закутывалась в белоснежные одеяла. Родопы. С трудом пробившись до момчиловец, машина встала на стоянку у местного музея. Спрятавшись от видеокамер за громоздкими тушами туристических автобусов, Повинуясь жесту молча либо водителя, покидаю салон. Встречающий нас парень тоже не отличается разговорчивостью. Следую за ним по расчищенным дорожкам небольшого городка. Впрочем, мне не нужны слова. Для того, чтобы понять человеческие мысли, также совершенно не требуется знание языка. Эти люди работают не за страх, И не из жажды наживы. Конечно, дополнительные деньги играют в высшей степени заметную роль, но идея занимает основное место в мировоззрении. Они против против натовских военных баз, изрядно напоминающих о капоцонные войска, против нахальных и беспардонных американских туристов, считающих восточную Европу третьесортным местом. за дворками цивилизованного мира, против угодовой политики правительства, против растущих цен и надуманных ограничений, принесённых ВТО. В общем, нормальные братья славяне, хоть сейчас в партизанский отряд. Снегоход Ямаха уверенно пожирал километры. Дорогу до Градыт занесло напрочь. Она буквально лишь угадывается под толстым слоем снега. После очередного поворота замечаю сидящую на камне одинокую человеческую фигуру. Стратиев. Негушаматор я махавстала. С некоторым трудом, поднявшись, прицепив широкие лыжи, Дима направился к нам. Неудержавшись, свидетель обернулся, посмотрел на меня, измулённо покачал головой. В одинаковой одежде мы выглядим близнецами. О том же подумал Стратев. Поглядев в плотную, он смирил меня взглядом, задержался на лице. Привлечь его к сотрудничеству не стоило больших трудов. Лечение в знаменитой 6-й клинике и научная работа. А что ещё надо человеку, не обзавевшись на пятом десятке даже семьёй? судя по моему впечатлению присутствовали и другие мотивационные факторы стратяв прекрасно осознавал кому ушли плоды его таланта ни заурядным интеллектом и самоотверженным трудом не испытывал фактически выбросившим его на обочину жизни людям соответствующее чувство